в передний угол, озаренный сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным текучим блеском трех высоких церковных свечей. Вошел под возгласы и пение священнослужителей с кождением и поклонами обходивших гроб и тотчас опустил голову чтобы не видеть желтые порчи на гробе и лица покойника, пуще же всего боясь увидеть ее. Кто-то подал мне зажженную свечу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она дрожа, греет и освещает мне лицо, стянутое бледностью и с тупой покорностью, слушая эти возгласы и брицание кадила, из-под видя плывущий к потолку торжественный и приторно пахнущий дым, и вдруг подняв лицо, все-таки увидал ее. Впереди всех в трауре, со свечой в руке, озарявший ее щеку и золотистость волос. И уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз. Когда все смолкло,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 ресницы, глаз, при виде меня опустившихся, низко-низко поклонился, целуя ее руку. Сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, следуя приличию и родству, и попросил разрешения тотчас же уйти и ночевать в саду, в той старинной ротонде, в которой я ночевал еще гимназистом, приезжая в Благодатное».